Гимнастика для сердца и сосудов. Сидение у стены. Прижмитесь спиной к стене. Начинайте медленно сползать верхней частью туловища, пока ваши колени не будут находиться под прямым углом к полу. При этом руки должны быть опущены вдоль тела и ладони прижаты к стене. Не поддерживайте руками свои ноги. Это уже уловка. Продержитесь так 30-60 секунд. Приседания. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. С прямой спиной начните приседать, пока колени не будут параллельно полу. Ваш вес должен быть перенесён на пятки. Медленно вернитесь в исходное положение. Прыжки. Встаньте Ноги вместе, руки опущены вдоль тела. В прыжке поднимайте руки вверх над головой и ставьте ноги на ширину плеч. Возвращайтесь в исходное положение, ноги вместе, руки по швам. Повторите. Чем чаще прыжки, тем больше ускоряется ваш сердечный ритм. Прыжки с приседаниями. Они рассчитаны на нагрузку верхних мышц бедра. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Руки заложите за голову, что усилит упражнение. И присядьте с прямой спиной, пока колени не будут параллельно полу. Подпрыгните и приземлитесь в положении приседания. Старайтесь не выпрямлять колени. Выпады. Встаньте, слегка расставив ноги. Сделайте правой ногой выпад вперёд, согнув колено. Перенесите вес тела на эту ногу, при этом левая нога должна быть прямой. Руки можно положить на пояс. Повторите, чередуя ноги. Старайтесь удерживать равновесие. Прыжки с выпадами. Сделайте выпад правой ногой. Подпрыгните и в воздухе поменяйте положение ног, так, чтобы приземлиться с выпадом левой ногой. Прыгайте, меняя ноги. Примечание. Это упражнение требует подготовки. Делайте его только тогда, когда почувствуете, что можете его выполнить. Бокс с тенью. Встаньте, слегка согнув колени. Сожмите кулаки. Сожмите кулаки. И наносите удары вперёд. Бейте в невидимую цель, меняя руки и нанося удары крест-накрест. Руки держите слегка согнутыми в локтях. Не переусердствуйте, чтобы не травмировать локтевой сустав. Приседание у стула. Из положения стоя медленно начинаете садиться на стул. Но когда ягодицы готовы коснуться сиденья, выпрямляйтесь. Держитесь прямо и смотрите перед собой, чтобы не подсматривать, куда садитесь.